В каком нибудь шикарном баре мог угостить Дафну парой коктейлей. Я снова полностью осознал все безумие и беспорядок их жизни. И чувство вины, возникшее у меня до того, совершенно исчезло. Что бы она ни значила для меня когда-то, теперь это была морально развалина, невротичка, погубленная безумной связью. Которую я никогда не смогу понять, но за которую я без малейших угрызений совести могу ее презирать. И от этого нового уверенного ощущения во мне снова проснулось желание чем-нибудь ее обидеть. Видно, ты дала ему и мой перстень, чтобы заложить заодно. Полиция нашла его у Джимми в квартире. Медленно начала краснеть. Вначале красное пятно проступило на шее, потом краска стыда постепенно залила лицо. Да, я дала ему этот персень, чтобы он его сдал в залог? А почему бы и нет? Ее покрасневшее лицо казалось моложе и ранимее, но глаза метали молнии. Ты же не воображаешь, что я берегла его как сувенир любви? то первую ночь он был у тебя на руке. — Ну и что из того, что был? — Ты... — Ну, я овладел собой. Не имело смысла продолжать в том же духе. Спросил наугад. — Где ты купила тот пистолет? — В одном ломбарде на Третьей Авеню. — Сообщила им свое имя? — Конечно. Анжелика Хардинг, Анжелика Робертс. Это я сам должен был сообразить. Когда Поль звонил в отель, уже вышло недоразумение с фамилиями. Но я всегда, Бог весть почему, воспринимал Анжелику только под нашей общей фамилией и привык к этому. Теперь мой разум снова поспешно заработал. Может быть, нас спасет хотя бы эта мелочь? Какой то назвала адрес? На западный 10 стрит, там, где я жила. И снова мне показалось, что в комнате лейтенант Трент, словно стоит он у меня над душой. Но на этот раз он не представлял для меня угрозы. И Анжелика тоже. Я знал, что справлюсь с обоими. Трент по следам дойдет до ломбарда на Третьей авеню. Несомненно, дойдет и выяснит имя покупателя пистолета. Но что он, собственно говоря, выяснит? Не имя Анжелики Хардинг, фатально указывающей на меня, а только имя какой-то Анжелики Робертс, жившей на 10-й Западный стрит. Отправится туда. Выяснит, что некая женщина под этим именем, которую никто толком не знал, несколько недель снимала там квартиру и потом уехала. Видимо, будет ее подозревать. Наверняка заподозрит — хотя бы уже потому, что купила пистолет и к тому же исчезла в день убийства. Но и пусть себе подозревает, как он ее найдет. Там ее не будет, и в Нью-Йорке тоже. Тренд напрасно будет искать по всем Соединенным Штатам женщину по фамилии Робертс самой заурядной фамилии в стране. И лейтенант... Со всей его дьявольской проницательностью никогда не найдет женщину с совсем другой фамилией, скрывающуюся в захудалом университетском городке где-то в Айове. Ощущение облегчения и возбуждения вызвали у меня излишний оптимизм. Наконец-то я нашел, за что ухватиться, план простой и надежный. И от Анжелики. Не нужно было требовать ничего сверх того, что она и так собиралась делать».